Характеристики раскидал между интеллектом и духом в соотношении 3 к 1. С точки зрения умений я был на максимуме, свободных поинтов не оставалось. Вечером с Таней гуляли по городу, ненадолго присаживаясь в различных ресторанчиках. Удалось послушать неплохую музыкальную группу, а позже и выступление талантливого певца. Причем все они были игроками и отыгрывая трубодуристых персонажей просто получали кайф.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 Содрали с меня 20 золотых. Для заклинания требовался кусок малахита, как расходный ингредиент. Баф на 90 единиц брони мне повесили в виде бесплатного бонуса. Теперь, с учетом поглощающего эффекта от подаренного Эриком щита, толщина моей тушки достигла более 2000 единиц жизни. Не сразу и сожрешь, а учитывая качалки жизни, можно и подавиться».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 «Бежать за телом явно не придется. Либо я выйду отсюда на своих двоих, либо сидеть мне на скамейке у кладбища в компании таких же голопузых неудачников». Вниз вел крутой проход, грубо вырубленный в известняке. Света хватало, каждые несколько метров висела пара факелов. Стоило сосредоточить на пламени взгляд, как всплывала подсказка. «Факелы истинного пламени». В свете первого огня невозможно укрыться под пологом заклинания невидимости или стелса. Ага, понятно. Иск-Ину явно хочется, чтобы я сражался честно, а не втихую прокрался до алтаря. Попробовал вытащить факел из крепежа. артефакт знатный. Хрен там, прибито намертво». Хомяк разочарованно вздохнул. «Ладно, время, деньги, бафы не вечные». Достал из отдельного кармашка любовно отобранные вчера камни душ.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 Переключился на альтернативную раскладку заклинаний «Бафнул Пета», присел на пару минут восполнить потери маны и заодно вызвал Гумунгуса. В проходе сразу стало тесно. «Все, попрыгали!» Коридор вывел в громадный зал, где среди обломков колонн летали десятки импов. «Я вообще-то рассчитывал на нежить, а тут адовые отродье. Халявы не будет. Импы были одного уровня с моим Петом и летали через весь зал»,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 Маны ушло 20%. Здоровье полное. Пума просела на треть, Мишка здоров как бык». «Нормально. Похоже, в случае чего раскидают даже двоих». Но на всякий случай напомнил сам себе, главное не жлобиться и с «Маной» ниже 50 не приниматься за свежего монстра. «Тут лучше перебдеть, чем слиться по глупости. дэнжион одноразовый». Лутнул тело. «Офигеть! Дайте два!»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 Частота выпадения камней увеличена раза в два, и на первых порах я обалдевал от того, как часто валились камушки. В первом зале пришлось задержаться почти на полчаса. Слишком много монстров и очень уж сложные для соло-пула. Хорошо хоть умирали с концами, без перерождения. Зачистив помещение, обошел его по периметру, отрисовывая карту и обыскивая его на предмет захоронок.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 Щиты и скипетр лежали на пыльном каменном полу, а я, слегка прикрыв веки и приглядывая в пол глаза за монстром, наслаждался холодным квасом и фирменными сэндвичами от шефа трех поросят. Это ждался малой кровью, в основном моей. Мишку и Пуму удалось сохранить. Более того, Пума нагло подсмотрела у огненного импа способность поджигания.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 Да и понравилось мне иметь буфер с возможностью принять часть урона на себя, разменяв его на ману для восстановления щита. Порадовало меня и то, что при попытке магичить под ударами монстров неожиданно подросло пассивное умение концентрации. Такой навык позволял продолжать прерванное ударом заклинание без потери концентрации и потребности начинать процесс чтения заново. И тут я увидел еще один мега, реально мега бонус своей раскачки. Ведь чистые маги почти не имеют возможности прокачать данное умение, но не могут они стоять под ударами, для них это обычно признак приближающейся смерти. Поэтому пробившиеся вплотную к ним рукопашники почти всегда в состоянии перебить каст и превратить тряпка носителя в мясо, потому-то последним и дано столько заклинаний контроля для удержания дистанции в бою. Какое-то время я мог спокойно танковать и прокачивать такое жизнеспасительное умение. Если мысленно взглянуть на то, что получится к топ-уровням, картина безумно радовала глаз. Толстый, бронированный кастер с непробиваемой концентрацией. Мне нра. Теперь о Босе. Красивая такая баба Лилин. Внешне поместь демона и человека, в руках два хлыста — Что мне категорически не нравилось, так это ее уровень. 55. Теоретически это должен быть потолок для данного донжона. А что тогда приготовлено в качестве босса следующего этажа? И сколько их? Этажей. Свиты у босса не было, поэтому тупо натравил на него пета, опасаясь пулить самому, дабы не нарваться на злобную способность типа суточного смертельного прикосновения, что так любезно разряжал в меня король гнол в подземельях.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 Подходит для улучшения предметов. Минимальный уровень 50. Эффект. 10% бонус ко всем темным заклинаниям. Ветки крови, смерти, ненависти, шаманизма и так далее. Эффект. 10% сопротивляемость к заклинаниям на базе веток света. Еще не квестовый кусочек, но уже весомая плюшка. Нагнулся над телом демонессы. Звякнувшие 10 золотых, а рука рванулась к хнуту. Кнут удержание. Класс предмета. Редкий. Тип оружия одноручное. Урон. 3148. Скорость 2,1. Прочность 180 и 180. Эффект. 9% шанс опутать жертву и парализовать ее на полторы секунды. Вещь. Скоростной перфоратор со станом.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 Но теперь, когда более или менее понятна тактика монстра, можно вырабатывать меры противодействия. Кстати, с 47-м меня... Не заметил даже, на какой из пар червей я сделал новый уровень. А вот Гумунгус что-то давно не радовал новыми циферками. Залез в меню. Не понял. Уровень Пета остановился на 23-м, а полоска опыта уперлась в максимум. Почему не растем? Открыл Вики... После пары минут поисков стало понятно, что уровень боевого маунта не может быть выше, чем уровень игрока, разделенный на 2. Обидно. Хотя во многом логично, тем более, что народ в комментах к статье рекомендует не заморачиваться на цифрах. Важно, что маунт, раскачанный в бойцовом варианте, умудряется перетянуть агро спета на себя. Так что циферка уровня не столь важна, а главный результат —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 Передо мной во всю ширину зала развалилась туша матки слизня Крохотная голова и ччедушное тельце, плюс огромный колышущийся бурдюк живота. И все это, включая имя монстра, мне абсолютно не нравилось. Ладно, смелость, она, как известная, города берет. Фас, красавица хвостатая. Рр-бом! От первого же укуса брюхо твари лопнула, и оттуда высыпалась шевелящаяся масса червей. «Мамочки, сколько же их?» «Да тут десятка четыре!» Взял в цель одного и ужаснулся. «Сороковой уровень. Труба. Это слив. Разрабы. Подобные нереально даже для полной группы. Вы офонарели?» Руки я не опустил, на автомате занялся контролем толпы быстро, пятясь задом и привязывая монстров к земле.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 Эффект. 20% сопротивляемость к заклинаниям на базе веток света. Вещь. И как его сделать? Алтарь этот. И где рецепт купить? Вопросы одни вопросы. Но камушек интересный и очень перспективный. В сумку однозначно. Следующий этаж дался мне тяжело. Мало того, что монстры были предельного 55 уровня, так еще все разные –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 Гумонгус доблестно слился в последнем бою. Сказалась однобокая раскачка в силу. Всего на минуту он перетянул агры на себя, но владыке бездны этого хватило. Теперь на сутки Мишка не с нами. Очень, очень не вовремя. Ладно, пора этот цирк заканчивать. Девять часов уже монстров крошем. Обновил все бафы, навесил щиты, добил ману до полной. Стараясь не хрустеть каменным крошевым, аккуратно подошел к проходу и заглянул в коридор. «Ну, здравствуйте! Магистр темной гильдии Акилум и круг мастеров в придачу. Все они были здесь, охраняя два постамента с осколками. Высший лич Акилум и восемь мастер личей». Я устало привалился к стене, вот теперь точно финиш. Видимо, выброс энергии был слишком силен, и темные не смогли умереть окончательной смертью. Магия призвала их на службу. А может, это и вовсе обязательный конец для таких, как я? Не знаю. Стремно, если честно. Нежить для финальной схватки была бы явным сюрпризом для любого, кто прошел Денжион. Весь день рубиться с тварями инферно, а под конец упереться в абсолютно незнакомого и нетипичного противника. Первый осколок —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 Восстановите при помощи найденного осколка любой из заброшенных храмов. Награда скрытая. «Принимаем, конечно. Мне еще квест с гончей завершить надо. Но зачем тогда второй камень? Да еще под охраной семи личей». Осторожно протиснулся вовнутрь охраняемого круга и подошел к помосту. «Всмотрелся». «Крупный осколок темного алтаря. Класс предмета «Эпический».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 Награда скрытая. Хм, все интереснее и интереснее. Согласен, конечно. Я принял квест и взялся за осколок. Внимание! У вас уже есть осколок темного алтаря. Концентрация темной энергии близка к критичной. Если вы возьмете еще один осколок, вероятность разрыва ткани мира и очередного прорыва темных тварей близка к 100%.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 Мне легла чья-то рука. Замерев и скосив глаза, я увидел мумифицированные пальцы лича. Медленно обернулся. На меня смотрели пустые глазницы высшего лича Акилума, полыхающие зеленым пламенем. «Уничтож его!» Голос был тихий, шепчущий, но при этом рвущий мозг изнутри —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 Я пожал плечами, что ж, попробуем, вынес мерцающую иконку на панель управления и активировал заклинание. Земля дрогнула, стены затрясло мелкой дрожью, каменная крошево ручейками посыпалась с потолка. Надо мной начал формироваться черный смерча камень, выбранный в качестве цели, окутался паутиной молнией. Впечатляет, хотя мага сдает с потрохами такой визуальный эффект, не заметить трудно. Личи сомкнули круг и затянули какой-то речитатив. Убывающая до того момента полоска маны дрогнула и поползла назад, вновь заполняясь. Минута. Осколок явно начал уменьшаться. Вскоре один из личий отвалился в сторону, пустой, видимо, отдал все до донышка. Но живой, если так можно сказать о нежити. Еще минута. Камень уже стал меньше раза в два. На ногах остались только яда Акилум. Тик, тик, тик...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 Вы не можете пользоваться магией в течение следующих пяти минут. Повторное чтение этого заклинания возможно не ранее, чем через сутки. Вот гады! А раньше нельзя было предупредить? Впрочем, я не тороплюсь. Мое внимание привлекли личи. Они бесшумно поднимались на ноги, также молча кланялись мне и исчезали во вспышке черного света. Акилум повернул ко мне свое пугающее обличие. «Спасибо, темный брат. Могу я чем-то помочь тебе?» Я задумался, а хомяк принялся шустро набрасывать список пожеланий. Мастер поторопил меня. «Скорее. У меня есть лишь несколько секунд в этом мире, а мои магические силы подорваны ритуалом. Информация...»